Он присел, толкнул меч под переплетенные камышины, приподнял и отодвинул подстилку. А, так вот почему у меня крест не греется. Никакой магии. Обычно лучшая яма для того, кто на тебя бросится. Прямоугольный люк в полу был перекрыт тонкими ивовыми палочками. Рогожу, кота, собаку. Или брошенный на пол горшок выдержит легко, А под человеком провалится. Закружу забою Призову леших олясаных, Кощаев земных, Змеев небесных. Заканчивает этот цирк. Целедина пустил меч. Ты такая же ведьма, как я, балерина. Давай рассказывай, что тут за балаган. Ты не колдунья. Скелеты непоеденные, дом нежилой. — Почему нежилой? Нормальным голосом заговорила старуха, распрямилась, с облегчением развела плечи. — Я там, на задах, сколько живу, не жалуюсь. А сие местечко только для дурачков приготовлено, кои тварь лесную порубать захотят. Людей то ведь всякие забредают. Кто случайно, как те, черепа увидев, в раз отворачивают, а кто дурнее, те скелетов бегут. Но самые храбрые, что сражаться являются, те сюда, в яму, отправляются. Колышки внизу острые, крепкие, с ними не побалуешь. Загадки стремительно раскрывались, парадоксы рассыпались в прах. Оставался только один вопрос. Зачем ты мне это рассказываешь? Так и ты добрый молодец, не только смелый, ты еще и умный. Захихикала старуха. Тебя по старинке убивать придется без хитростей. Бубен, — осенил Олега. Ты подал сигнал. Один удар. Подняла она палец. Один человек. Ну мне же вас косатиков. Из ямы вытаскивать. Сколь их тела-то сдирать, ой, как тяжко. Палки меж ребрами застревают. Дергаешь, дергаешь. Слушать дальше ведун не стал. И так понятно, что старуха его забалтывает. Но он выскочил из двери, спустился по лесенке и едва не пропустил удар копья из-под жбушки между перекладинами. Спасло только чудо, или, вернее, настороженность. Он ожидал подвоха и успел отпрыгнуть, едва услышал сзади резкий выдох. Слуги лжеведимы быстро высыпали на поляну, перекрывая ему путь к лошадям. Все в возрасте, бородатые, вооружены неплохо: пики, мечи на поясах, у двоих топорики. Но все четверо без доспехов и одеты. Кто во что горазд: один в бархате, другой в коже, трое в атласных рубахах. Так что ответ начал наконец-то более-менее вырисовываться. Шпана, тати, душегубы. Над головой послышался шорох. Бабка вылезла из избы и села на приступке, к была прислонена лестница. Свесила ноги. «Ну ладно, смертнички!» Олег, разминая руку, пару раз провернул в воздухе меч. «Начнем, что ли?» И тут вдруг грудь нестерпимо скрутила болью. Дыхание рвануло наружу, в глазах помутилось. И он увидел парня в леповатом пиджаке на голом торсе. Парень протянул руку, схватил его пальцами за подбородок, больно вжимая пальцами щеки, грозно спросил, подтягивая ближе, «Чё такое, лярва?» Олег пришлепнул его запястье левой рукой, быстро поворачиваясь вправо. Скинутый им локоть попал парню в глаз, а всем весом середин свалился на его вывернутый локоть. Укладывая на пол. Не давая опомниться, Он быстро перехватил правой рукой чужую кисть, Пригнул к запястью и нажал изо всех сил. Парень завизжал так, Что заложило в ушах, И ведь он его отпустил. Все равно на ближайшую неделю Хам останется одноруким. Выпрямился, окидывая взглядом остальных, Те предпочли попять и цаи. Бедун пришел в себя, но лежа на земле, лицом в пыли. Ведьминные разбойники безмятежно прохаживались, беседуя о достоинствах полоцкой солонины. Старуха, спустившись с лестницы, сунула одному ведро воды принеси крикон. Да, мама послушался Тать. Мама. Олег попытался подняться и тот же получил болезненный удар по голове. Упал и в волосы впились чьи то пальцы, дернули вверх, выворачивая шею. Очнулся, убогий. Возле него присел кореглазый Тать с короткой, любовно вычесанной бородой. Кожаный жилет, два косаря на поясе, Бархатные штаны. В правой руке разбойник держал его, Ведунский меч. — Четя понесла так нам. Теперь не обижайся. Олег обижаться не стал. Он громко застонал, Приподнимаясь еще выше, Медленно оторвал ладонь от земли и... Тут же стремительно ударил Татья указательным пальцем в глаз. Выдернул у него из-за пояса нож, вогнал в горло, вскочил, выхватывая из слабейшей руки свой каленок, сходу рванул им поперек лица душегуба с ведром, повернулся к любителям солонины. Те, не растерявшись, тут же опустили пики и ринулись вперед, целясь Олегу в живот. Тот еле успел подхватить катку для воды, поймал в нее стряю грезко, поднял, поднырнул под деревки. Чем это кончается для копейщиков, разбойники понимали, а потому стремительно отпрянули. Надин пятясь споткнулся о корень, опрокинулся на спину, тут же получил укол в живот. Второй. Пользуясь мгновением передышки, отдернул свое оружие и снова ринулся вперед. Теперь попятился ведун. «Ай!» — напрыгнула ему на спину старуха, вцепилась ногтями в лицо, закрывая глаза. Олег резко повернулся, ощутил толчок, пробежал несколько шагов вперед, повернулся, с разгоном врезаясь в ведьмой в одну из куриных ножек. Хватка ослабла, старуха упала под дом. Середин выскочил обратно на открытое место, пока не накололи в тесноте копьем, как жука на булавку. Последний из разбойников стоял посреди поляны с явным недоумением, смотря то на свою пику, то на мертвую старуху. Похоже, он был самым молодым из четырех душегубов. Бродка и усы уж очень хиленькие, а сиреневая атласная рубаха и красные сапоги больно яркие. И морда вся в саже. Следить за собой не научился. — Спасибо за помощь! — кивнул на ведьму Олег. — А-а-а! — я очертя голову, ринулся вперед, крепко ухватив пику двумя руками. Ведун вскинул меч, ловя древко копья чуть ниже наконечника. Парировать, отвести столь сильный и сосредоточенный удар было невозможно. Но можно сдвинуться самому, оттолкнувшись от вражеского ротовища и повернувшись, пропуская смерть, буквально в вершке от кожи ведун живот втянул, чтобы не продрявили. И тут же снизу вверх. Резанул набежавшего парня поперек груди. Они столкнулись. Тать вскрикнул от боли. Замер. Олег сделал шаг назад и взмахнул мечом опять. На этот раз, снимая с врага голову. Тело замерло на несколько мгновений. Упало на колени, постояло еще чуть-чуть и откинулось назад. Кажется, все.